— Потрогайте сами. Ника помочил руку в ь ю щ е й с я сверху красновато-коричневой непрозрачной воде. а действительно была не особенно холодная. — Промокните переодением, — подбодрил его Фил и шепнул. — Вспомните, что поставлено на карту. Бесстрашная тетя сказала. — Можете поднять меня прямо в кресле. Я каждое утро принимаю ледяной душ. А Фредо уже втолковывал сыну. Первый штырь длинный, в объем в камень, внизу, вот тут. Он ткнул пальцем прямо в водопад. — Чтоб подстраховать конец и чтоб м и с т е р на подъеме не болтала, ты вскарабкаешься сбоку от потока. Верхнюю железяку в к о л о т и ш ь тоже через воду повыше выступа, понял? — ч е о тут не понять? Жордан начал доставать из поклажа альпинистское снаряжение, а Николас с обреченным видом снял куртку и рубашку. Хорошо, что разделись. Фредду сунул ему длинный стальной прут с кольцом на конце и молоток на к а у ч у к у в ручке. У меня ревматизм, я под душ не полезу. Вам все одно мокнуть. «Сможете вбить 4 сами?» Разуваться или не стоит? Николай Александрович поглядел в нишу, где бурлила и разлеталась брызгами мутная вода. Полевать. Влез в каменную чашу, как был, в джинсах и кроссовках. Волосы сразу пропитались влагой, на лоб свесилась прядь, вокруг задрожали десятки крошечных радуг. Холодно не было, наоборот, даже приятно. Он прошел несколько метров до стены, по которой катился поток.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 Сначала Николай Александрович не увидел ровным счетом ничего. Он поморгал, смахнул с лица влагу. Впереди была сплошная чернота. Снаружи смутно доносились крики, причем выделялся высокий голос мисс б о р с х е т Потом раздался плеск. На полупрозрачной портьере из лющейся воды возник силуэт с кряхтением и отфыркиванием через водопад Лес Делани. «Ник, что это?» — заорал он. «Тайник, мы сделали это! Вау!» «Вау, вау, вау!» — загудело черное пространство и «Мы в пещере!» — крикнул ф а н д о р и н «Пещере, щере, щере! Сейчас поглядим!» Из кармана своей водонепроницаемой куртки Фил достал фонарь. Луч рассек темноту, пробежал по неровному своду, плавным конусом, уходящему вверх. Справа довольно близко шла глухая стена, под которой валились камни. Спереди и слева пещера расширялась и углублялась. Конца было не видно. «Что это?» — Николас х в а т и л ж е р с и с ь из рукав. «Светите на землю!» В каменном полу зияли отверстия. Они были расположены в правильном шахматном порядке, пробитые на одинаковом расстоянии друг от друга. — Я знаю, — сказал ф а н д о р и н Мне доводилось читать об устройстве средневековых рудников. Рудокопы искали жилу, продолбливая вниз шурфы. Потом, если обнаруживали перспективный пласт, вели в горизонтальном направлении штреки. — А где спрятано сокровище? — Вероятно, в одной из дыр. — Осторожно! Делани сделал несколько шагов вперед и остановился на самом краю узкого колодца,